Витая в облаках, плывут печали. Над крышами, над ливнем, над стволами. Стоим и ждем от отплытия на причале. А может быть, на якорь стали сами? А нужно плыть. А плыть необходимо. Но давит притяжение земное. Как это странно и необъяснимо, когда нет ни полета, ни покоя. А струны зазвенели, зазвучали — нарушив и каноны, и границы, и снится, что веселый челм отчалил. А может, это вовсе и не снится? У времени не стойте на распутье, оно всегда безжалостно и грозно. Оно вас откровением разбудит. Так оттолкните челм, пока не поздно.